«Пенни! Дэви, Пенни!» Фэй стеречно вскрикнула и отпрянула назад. Даже Кейт, высокий и крепкий мужчина, побледнел и попятился от решетки. «Что за чертовщина?» Джек спросил у Фэй, «Где куртки и ботинки детей? Перчатки?» а, -а, -а в кухне? С Сушатся?» «Принеси все сюда». Фэй кивнула, но не двинулась с места. Джек положил руку и на плечо. «А возьми их куртки, ботинки, перчатки. Встретимся в выходной двери». Она никак не могла оторвать взгляд от решетки. Джек встряхнул ее. «Фэй, поторопись». Она отскочила в сторону, как будто Джек ударил ее по лицу, развернулась и выбежала из спальни. Пенни, уже почти одета, держалась молодцом и хотя была напугана, не подавала виду. Дэви сидел на краешке кровати, стараясь не плакать, но все равно плакал, размазывая слезы по лицу. Он, как бы извиняясь, смотрел на Пенни, пытаясь подражать ей. Его ноги свешивались с кровати, и Ребекка торопливо завязывала ему шнурки. Из-за решетки опять послышалось «Дэви! Пенни!» «Джек, ради бога, что же здесь все-таки происходит?» — нервно спросил Кэйт. Не отвечая, поскольку времени на разъяснение не было, Джак снова направил луч фонарика в темноту за решеткой и заметил там какое-то мимолетное движение. Что-то серебристое. Оно горело, как белый огонь, затем мигнуло и исчезло. На его месте возникло что-то темное, навалилось на решетку, как бы стараясь выдавить ее, но почувствовав ее прочность, исчезло. Джек не успел рассмотреть существо, чтобы составить о нем хотя бы общее представление. Кайт кивнул головой вверх. «Джек, винт решетки!» Джек уже успел это заметить. Винт вращался, медленно выходя за край решетки. Существо в вентиляционной трубе поворачивало винт, постепенно ослабляя решетку. Работая, оно что-то бормотало, шипело и ворчало. Джек, стараясь передать голосу уверенный тон, сказал. «Пошли!» «Давайте, давайте!» Надо быстро убираться отсюда. Винт упал на пол. Решетка повисла на втором, теперь уже единственном винте. Ребекка подтолкнула детей к двери. Из отверстия появилось что-то невообразимое. Некое существо повисло на стене, вопреки всем законам земного притяжения. Как будто на ногах у него имелись особые присоски, хотя ничего подобного на них не было. Господи! только и выговорил ошарашенный Кейт. Джек содрогнулся, представив, как это маленькое чудовище прикасается к Дэви или Пенни. Размером с крысу, по форме существо тоже напоминало крысу. Узкое длинное тело с большими мускулистыми плечами. Но на этом сходство с крысой кончалось и начиналось что-то из области ночных кошмаров. На существе не было ни единого волоска. Его гладкая кожа была серо-зелено-желтого цвета и казалась студенистой. Хвост лишь отдаленно напоминал крысины. При длине в четверть метра у своего основания он имел в диаметре до двух сантиметров и состоял из секции, подобно хвосту скорпиона, хоть и без жала на конце». Лапы тоже отличались от крысиных. По сравнению с туловищем, они были несоразмерно большими, имели по три пальца с длинными загибающимися когтями, а на задней их стороне торчали явно острые, многожальные шпоры. А голова выглядела еще ужаснее. Плоский череп весь состоял из острых углов, неестественных выпуклостей и впадин, словно его вылепил начинающий скульптор. Длинная и заостренная морда одновременно напоминала волка и крокодила. Чудовище открыло пасть и зашипело, демонстрируя множество острейших зубов, посаженных в челюстях под разными углами. Из пасти торчал такой же немыслимо длинный заостренный язык цвета сырой печенки. Конец у него был раздвоен и двигался быстро, как у змеи. Но больше всего Джека ужаснули глаза этого существа. Без зрачков, без сетчатки. Пустые глазницы в уродливом черепе животного, отверстия, из которых струился холодный яркий огонь,